7 ноября. Устанавливается ясная погода. Все дни 7, 8, 9, 10 и частью 12 ноября, 11 было воскресенье, я делал стул. Мне стоило большого труда придать ему сносную форму. Несколько раз я разбирал его на части и сызново принимался за работу. И все-таки недоволен результатом. Примечание. Я скоро перестал соблюдать воскресные дни, ибо, перестав отмечать их на моем столбе, я сбился в счете. 13 ноября. Сегодня шел дождь. Он очень освежил меня и охладил землю, но все время гремел страшный гром и сверкала молния, так что я перепугался за свой порох. Когда гроза прекратилась, я решил мой запас пороха разделить на мелкие части, чтобы он не взорвался весь разом. 14, 15 и 16 ноября все эти дни делал ящички для пороха, чтобы в каждый ящичек вошло от одного до двух фунтов. Сегодня разложил весь порох по ящичкам и запрятал их в расселенной скалы как можно дальше один от другого. Вчера убил большую птицу. Мясо ей очень вкусно. Как она называется, не знаю. 17 ноября. Сегодня начал копать углубление в скале за палаткой, чтобы поудобнее разложить свое имущество. Примечание. Для этой работы крайне необходимы три вещи. Кирка, лопата и тачка или корзина. А у меня их нет. Пришлось отказаться от работы. Долго думал, чем бы заменить эти инструменты или как их сделать. Вместо кирки попробовал работать железным ломом. Он годится, только слишком тяжел. Затем остается лопата или заступ. Без нее никак не обойтись, но я решительно не придумаю, как ее сделать. 18 ноября. Отыскивая в лесу материал для своих построек, нашел то дерево или похожее на него, которое в Бразилии называют железным за его необыкновенную твердость. С большим трудом и сильно попортив свой топор, отрубил от него кусок и притащил домой. Он оказался неимоверно тяжелым. Я решил сделать из него лопату. Дерево было так твердо, что эта работа отняла у меня много времени, но другого выхода у меня не было. Мало-помалу придал обрубку форму лопаты, причем рукоятка вышла не хуже, чем делают у нас в Англии, но широкая часть, не будучи обита железом, прослужила мне недолго. Впрочем, я достаточно воспользовался ею для земляных работ, и она очень мне пригодилась, но, думаю, ни одна лопата на свете не изготовлялась таким способом и так долго. Мне не недоставало еще тачки или корзины. О корзине нечего было и мечтать, так как у меня не было гибких прутьев, по крайней мере, мне не удалось до сих пор найти их. Что же касается тачки, то мне казалось, что я сумею сделать ее. Затруднение было только в колесе. Я не имел никакого представления о том, как делаются колеса. Кроме того, для оси нужен был железный стержень, которого у меня тоже не было. Пришлось оставить это. Чтобы выносить вырытую землю, я сделал нечто вроде корыться, каких каменщики держат и звездку. корыться было легче сделать чем лопату. тем не менее все вместе корыться заступ и бесплодные попытки смастерить тачку отняло у меня по меньшей мере четыре дня, не считая утренних экскурсий с ружьем. редкий день я выходил на охоту и почти не было случая чтобы я не принес себе что-нибудь на обед. 23 ноября Пока я изготовлял эти орудия, вся остальная моя работа стояла. Докончив их, я опять принялся рыть пещеру. Копал весь день, насколько позволяли время и силы, и у меня ушло на эту работу целых 18 дней. Мне нужно было, чтобы в моем погребе могло удобно разместиться все мое имущество. Примечание. Все это время я трудился над расширением пещеры, чтобы она могла служить мне складом, кухней, столовой и погребом. Помещался же я по-прежнему в палатке, кроме тех дней в дождливое время года, когда палатку пробивала дождем. Впрочем, впоследствии я устроил над своим двориком нечто вроде соломенной крыши, от ограды до откоса горы я проложил жерди, который прикрыл водорослями и крупными листьями. 10 декабря я думал, что покончился со своей пещерой или погребом, как вдруг сегодня, должно быть, я сделал ее слишком широкой, сверху одного боку обвалилась земля. Обвал был так велик, что я испугался и не без основания. Находись я там в эту минуту, мне уж, наверное, не понадобилось бы могильщика. Этот прискорбный случай причинил мне много хлопот и задал новую работу». Нужно было удалить обвалившуюся землю, а главное, пришлось подпирать свод, иначе я не мог быть уверен, что обвал не повторится. 11 декабря. С сегодняшнего дня принялся за эту работу. Покамис поставил в виде подпоры два столба. Наверху каждого из них укрепил крест-накрест под две доски. Эту работу я окончил на следующий день». Оставив еще несколько таких же столбов с досками, я через неделю окончательно укрепил свод. Столбы стоят в ряд и служат в моем погребе перегородкой».